Глава 15. Что нужно сделать, чтобы понравиться людям. Думаю, что всем нам хотелось бы нравиться людям. Нередко можно услышать такое: "Мне безразлично, нравлюсь я людям или нет". Но даже если кто-то и заявляет так, уж вы мне поверьте, на самом деле он так не думает. Психолог Уильям Джеймс говорил: "Одной из самых глубинных движущих сил человеческой натуры является желание быть признанным. Страстное желание нравиться, вызвать чувство уважения". пользоваться успехом, заложено в самой нашей природе. Среди учащихся ряда средних школ был произведен опрос на тему: "Чего вам хотелось бы больше всего?". Подавляющее большинство учащихся заявило, что они хотели бы быть популярными. Точно такое же побуждение есть и у людей старшего возраста. В самом деле, сомнительно, чтобы нашелся такой человек, который не испытывал в своей жизни желания нравиться, быть на хорошем счету, чтобы его высоко ценили или уважали коллеги по работе. Чтобы стать мастером искусства популярности, будьте безыскусными. Если вы стремитесь к популярности умышленно, то никогда не сможете воспользоваться своими шансами. Но если вы сумеете стать одной из тех редких личностей, о которых люди говорят: "В нем определенно что-то есть", то можете быть уверены, вы на пути к тому, чтобы люди полюбили вас. Однако я хочу вас предупредить, что даже имея определенные достижения в плане популярности, вы никогда не добьетесь того, чтобы нравиться всем. В характере каждого человека всегда есть тот или иной странный выверт, из-за которого, что вполне естественно, некоторые люди не могут его любить. На стене в Оксфорде начертано четверостишие: Я не люблю тебя, доктор Фэлл. Причину назвать бы я не сумел, но только лишь это я знание имел, что я не люблю тебя, доктор Фэлл. Этот стишок полон глубокого смысла. Автор не любил доктора Фэлла. Он не знал за что, но просто не любил его. Скорее всего, это была беспричинная нелюбовь, так как вне всякого сомнения, доктор Фелл был очень симпатичным человеком. Возможно, если бы автор узнал его лучше, он полюбил бы его. Но бедняга доктор Фелл так никогда и не стал популярным среди учащихся из-за этих строк. Может быть, это произошло просто из-за недостатка дружеского расположения, этого чрезвычайно сложного механизма, благодаря которому мы либо ладим, либо не ладим с некоторыми людьми. Даже Библия отмечает этот неприятный факт относительно человеческого характера, говоря: "Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми". Библия очень практичная книга. Она знает людей и их беспредельные возможности так же хорошо, как и их несовершенство. Библия советовала ученикам Иисуса, когда они приходили в какую-нибудь деревню и, предприняв всевозможные попытки поладить с людьми, все таки не могут в этом преуспеть, отряхнуть даже пыль улиц этой деревни со своих ступней. А если где не примут вас, то выходя из того города, оттрясите и прах от ног ваших, во свидетельство на них. Это значит, что вы проявите мудрость, если не примете слишком всерьез свою неспособность завоевать симпатию у каждого человека без исключения. Однако есть специальные формулы и процедуры, которые, если им неукоснительно следовать, сделают вас таким человеком, который нравится окружающим. Вы сможете наслаждаться полными доброжелательства личными взаимоотношениями, даже если вы тяжелый человек или по своей натуре застенчивы, и склонны к уединению, возможно, даже не общительны. Вы можете стать таким человеком, который наслаждается легкими, нормальными, естественными и приятными отношениями с другими людьми. Я не могу слишком сильно побуждать вас обдумать важность этой темы и уделить время и внимание на ее отработку. Но вы никогда не обретете полного счастья или успеха, если не сделаете этого. Неудача же в этом деле может оказать на вас негативное воздействие с психологической точки зрения. Желание нравиться другим гораздо важнее, чем просто чувство довольства собой. Нормальные и удовлетворительные личные отношения даже более важны, чем стремление добиться успеха в жизни. Чувство, что тебя не хотят или что в тебе не нуждаются, является самой опустошительной из всех человеческих реакций. Степень вашей раскрепощенности определяется отчасти тем, насколько вы нужны другим людям или насколько они ищут вашего общества. Человек, которого называют «бирюком», вещью в себе, замкнутым типом, страдает от чувства, которое нетрудно описать. В качестве самозащиты такие люди еще больше замыкаются в себе. Их все более и более сосредоточенное на своем внутреннем мире натура лишается нормального развития, становится полностью погруженной в себя и самодостаточной. Если эта личность не будет вытащена из собственной оболочки и не станет ценной для кого-то еще, она может пересытиться собой и умереть. Чувство ненужности или невостребованности вызывает разочарование, старение, болезнь. Если вы испытываете чувство бесполезности, если вы никому не нужны, то действительно вам необходимо что-то с этим делать. Это не просто тоскливый образ жизни, но это серьезно с психологической точки зрения. Учёные, которые занимаются изучением человеческого характера, постоянно указывают на эту проблему и ее печальные результаты. Вот вам пример. В одном городе на официальном завтраке в Rotary Club за моим столом сидело два врача: один пожилой человек, который уже несколько лет как ушел на пенсию, и другой молодой врач, пользующийся большой популярностью в городе. Этот молодой человек выглядел измотанным и усталым. Он сидел, сутулившись на своем стуле. Хоть бы телефон перестал звонить, с тяжелым вздохом пожаловался он: Я никуда не могу попасть из-за того, что мне все время звонят люди. Хоть ты поставь на этот телефон глушитель, старый врач спокойно заметил. Я понимаю твои заботы, Джим. Бывало и я испытывал такие чувства, но все таки будь благодарен тому, что твой телефон не перестает звонить. Радуйся, что люди хотят посоветоваться с тобой, что ты им нужен, а затем с грустью добавил. А вот мне никто никогда уже не позвонит. Хотелось бы мне опять услышать телефонный звонок. Никто не хочет меня видеть, и никому я не нужен. Я ненужный человек. Все мы, сидевшие за столом, кто иногда испытывал чувство некоторой усталости от многочисленных дел, основательно призадумались после слов старого врача. Как-то среднего возраста женщина пожаловалась мне на здоровье. Она чувствовала себя неудовлетворенной и несчастной. Мой муж умер, дети выросли, и я больше никому не нужна. Люди относятся ко мне доброжелательно, но я им безразлична. У каждого человека свои интересы, и никому нет до меня дела. Никто не испытывает во мне потребности. Вот я и думаю, а не может ли это быть причиной моего неважного самочувствия, спросила она. Действительно, вполне вероятно, что это могло быть важной причиной. В одном офисе основатель фирмы, которому только что перевалило за 70, беспокойно и бесцельно расхаживал по комнате. Он беседовал со мной, пока его сын, с которым я и пришел повидаться, разговаривал по телефону. Пожилой человек с грустью сказал: "Почему вы не напишите книгу о том, как жить человеку, когда он уходит на пенсию? Это как раз то, что мне необходимо знать". Я-то думал, как будет здорово сбросить с себя бремя этой работы, но теперь я вижу, что никто не интересуется моим мнением. Я привык считать себя популярным малым. Но теперь, когда я прихожу сюда и сажусь в сторонке, каждый говорит мне: "Привет", и тот же забывает обо мне. Я мог бы с таким же успехом не появляться здесь вообще, и они обошлись бы без моей помощи. Бизнесом управляет мой сын, и он хорошо справляется с этой работой, но, с грустью закончил он. Мне бы хотелось думать, что я им еще немножечко нужен. Эти люди страдают от одного из самых печальных явлений в этой жизни. Им хочется быть востребованными, но это желание не удовлетворяется. Они хотят, чтобы люди ценили их. Человек страстно желает быть окруженным уважением. Но подобная ситуация развивается не только в тех случаях, когда люди уходят на пенсию. Девушка, которой всего 21 год, рассказала мне, что была нежеланной с самого рождения. Кто-то довел до ее сведения, что она была нежеланным ребенком. Эта негативная мысль осела в ее подсознании, вызвав глубокое чувство неполноценности и самоуничижения. Она стала застенчивой и робкой, что со временем переросло в желание еще глубже уйти в себя. Она стала одинокой и несчастной, и по сути слаборазвитой личностью. Лечением в данной ситуации было духовное изменение жизни, особенно мышление, и этот процесс через какое-то время сделал из нее очень общительного человека, освободив ее личность от себя самой. Есть несчётное число других людей, не обязательно являющихся жертвами глубоких неосознанных психологических конфликтов, так и не сумевших овладеть искусством популярности. Эти люди усиленно стараются. Они доходят даже до крайностей, зачастую беря на себя роль, которая им на самом деле не нравится, но которую они исполняют из-за своего сильного желания нравиться людям. В настоящее время мы повсюду встречаем людей, играющих ту или иную роль в угоду своему необычайному стремлению к дешевой популярности. Это слово часто используется в современном обществе Дело в том, что популярность или признание можно добиться с помощью нескольких простых, естественных, обычных и легко осваиваемых методов. Упорно практикуйте их, и вы станете человеком, вызывающим всеобщую симпатию. Во-первых, вы должны стать человеком, с которым комфортно, то есть с которым люди общаются без малейшей натянутости. Есть такие люди, о которых говорят: "Никогда не знаешь, что у него на уме". С ними всегда чувствуешь барьер, через который нельзя переступать. Но тот человек, с которым комфортно, обычно добродушно весел и естественен. Он обладает приятными манерами, добрый и общителен, Вокруг него особая располагающая аура. Общение с ним можно условно сравнить с ношением старой удобной шляпы или старой пары туфель или старого легкого пальто. А чопорный, скрытный человек никогда не сливается с группой людей. Он всегда как бы слегка вне общего кружка. Никогда не знаешь, как его воспринимать или какова будет его реакция. С ним невозможно общаться запросто. Несколько молодых людей вели разговор о каком-то 17-летнем юноше, который им очень нравился. Они говорили о нем так: "Он очень компанейский парень, он хороший спортсмен, с ним легко. Это очень важно выработать в себе качество быть естественным. Обычно такого типа индивидуум обладает широкой душой. Маленькие люди очень озабочены тем, как относятся к ним другие и очень ревностно держащиеся за свое место или должность, ревностно отстаивают свои привилегии". И всегда бывают чопорными, легко поддаваясь обидам. Прекрасным примером подтверждения этих истин является Джеймс Фарли, бывший министр почт Соединенных Штатов. Впервые я встретился с мистером Фарли несколько лет назад, а спустя несколько месяцев встретил его в многолюдном обществе, и он окликнул меня по имени. Будучи простым смертным, я не могу не гордиться этим, и это одна из причин, почему мне всегда нравился мистер Фарли. Один любопытный случай раскрывает секрет этого человека, являющегося поистине экспертом в том, как понравиться людям. Я должен был выступить с речью в Филадельфии на торжественном приеме, посвященном встрече с авторами популярных книг, вместе с мистером Фарли и двумя другими авторами. На самом деле я не был свидетелем сцены, которую собираюсь сейчас описать, поскольку приехал с некоторым опозданием, но мой издатель присутствовал при этом. Те люди, которые должны были выступать на этом приеме, шли по коридору отеля, и им на пути попалась горничная-негритянка, стоявшая около тележки, нагруженной простынями, полотенцами и прочими бельевыми принадлежностями, которые она должна была развести по номерам. Она не обратила никакого внимания на эту группу людей, когда они посторонились, чтобы пропустить ее тележку. Но мистер Фарли подошел к ней, протянул руку и сказал: "Привет, как поживаете? Я Джим Фарли. А вас как зовут? Я был бы рад познакомиться с вами". Мой издатель оглянулся на нее, когда вся группа направилась в холл. Девушка стояла, открыв рот от удивления, а затем ее лицо осветила прелестная улыбка. Это наглядный пример того, как легко умеет завязывать дружеские отношения не самовлюблённый, искренний, общительный человек. В одном из университетов на философском факультете проводился анализ особенностей человеческого характера, которые привлекают или отталкивают людей. Было научно выявлено 100 характерных особенностей, В отчете указывалось на то, что один человек, чтобы понравиться другим людям, должен иметь 46 благоприятных черт. Как только подумаешь, что нужно обладать таким количеством черт в своем характере, чтобы иметь успех у окружающих, то становится как-то не по себе. Однако христианство учит тому, что есть одна основная черта, которая может заставить людей расположиться к вам. Эта черта честность, искренний интерес и любовь к людям. Возможно, если вы разовьете в себе эту основную черту, то все остальные сопутствующие разовьются сами. Если вы человек, который чувствует себя неуютно, находясь в обществе других людей, то я советую вам изучить свои личные качества, чтобы затем устранить сознательные и подсознательные элементы, существующие в вас натянутности. Не утешайте себя тем, что причиной нелюбви к вам других людей является что-то неправильное в них. Вместо этого подумайте о том, что проблема в вас самих. Примите решение выявить ее и устранить. Это потребует исключительной честности, а кроме того, может потребоваться помощь экспертов-психологов. Возможно, в вашем характере обнаружутся так называемые шероховатости, которыми вы обрастали на протяжении многих лет. Вполне вероятно, что они вырабатывались как средство защиты или же явились результатом отношений, сложившихся в ваши юные годы. Неважно, каково их происхождение. Их можно устранить путем научного самопознания и осознания необходимости измениться. что осуществляется с помощью процесса реабилитации личных качеств. В нашу клинику при церкви в поисках помощи в проблеме личных взаимоотношений пришел один молодой человек. Это был примерно 35-летний молодой мужчина, на которого вы несомненно обратили бы внимание. Он был удивительно пропорционально сложен и принадлежал к тому типу людей, которые производят сильное впечатление. На первый взгляд казалось удивительным, что он может не нравиться людям. Но Он упорно подчеркивал бесконечную цепь несчастливых обстоятельств и примеров, подтверждающих его сплошные неудачи в сфере человеческих отношений. "Я делаю все возможное", объяснял он. "Я пытался применять правила, которым, как меня научили, нужно следовать, чтобы ладить с людьми, но все усилия оказались тщетными. Я просто не нравлюсь людям, и что еще хуже, я это осознаю". После беседы с ним нетрудно было понять, в чем проблема. Она заключалась в его манере разговора, в устойчиво критической позиции, тщательно завуалированной, но тем не менее очевидной. У него была неприятная привычка поджимать губы, что указывало на пренебрежение или укоризненное отношение к любому человеку, как будто он чувствовал некоторое превосходство и презрение по отношению к другим. Действительно, в нем было это чувство превосходства. Он был очень сух и неподатлив, без малейшего намека на гибкость в характере. Есть ли какой-нибудь способ измениться так, чтобы я мог нравиться людям, спросил он. Есть ли какой-нибудь способ, чтобы я перестал неосознанно гладить людей против шерсти? Этот молодой человек был решительно зациклен на себе. Этокий самовлюбленный тип. Единственный человек, которого он действительно любил, был он сам. Каждое его утверждение, каждая позиция неосознанно измерялась словами о том, как это отразится на нем. Нам пришлось научить его любить других людей и забыть о себе. Что, конечно же, явилось полным переворотом в его развитии. Однако это было жизненно важно для решения его проблемы. Я обнаружил, что этого молодого человека раздражали люди и что он дразнил их в собственном разуме, хотя внешне у него никогда не возникало никаких конфликтов с другими людьми. Зато внутренне он пытался подогнать каждого под себя. Люди интуитивно понимали это, хотя, может быть, не могли дать определение этой проблеме. И в их разуме по отношению к нему воздвигались барьеры. Так как в своих мыслях он был неприятен людям, то и в личных отношениях он не мог проявлять никаких теплых чувств. Он был достаточно вежлив и контролировал себя, чтобы не быть грубым и невоспитанным, но люди интуитивно чувствовали эту его холодность и платили ему тем, что гладили его против шерсти, на что он и жаловался. А причина этого была то, что он в своем разуме поступал с ними точно так же. Он слишком нравился себе и для того, чтобы поддерживать чувство собственного достоинства, не любил других. Он страдал от самовлюбленности, основным лекарством от которой является выработка любви к другим. Когда он описывал свои трудности, то казался сбитым с толку и смущенным. но он был искренен, поскольку дело касалось его бизнеса. И вот он начал практиковать предложенные методы для развития чувства любви к другим вместо самолюбия. Это требовало некоторых фундаментальных изменений, но он с этим справился. Одним из предложенных методов был следующий: Вечером перед отходом ко сну он составлял список людей, с которыми встречался в течение дня, вплоть до водителя автобуса или мальчишки-разносчика газет. Он должен был нарисовать в уме портрет каждого из тех людей, которые были занесены в его список. И как только очередное лицо всплывало перед его мысленным взором, он тут же вызывал какие-нибудь хорошие мысли об этом человеке. Затем он должен был помолиться за каждого из них. Он должен был помолиться за весь окружающий его небольшой мир. Каждый из нас имеет свой собственный мир. Это люди, с которыми мы связаны делами или каким-либо иным образом. Например, первым человеком, исключая членов его семьи, которого этот молодой человек увидел утром, оказался лефтёр дома, в котором он жил. Он не имел привычки говорить что-либо этому человеку, кроме небрежного ворчливого доброе утро. Теперь же он находил время на то, чтобы немного поболтать с лифтером. Он спрашивал его о семье и личных интересах. Он обнаружил, что у этого лифтера очень любопытная точка зрения и весьма интересный жизненный опыт. Он вдруг открыл новые ценности в человеке, которому прежде относился как к какому-то механическому роботу, поднимавшему и опускавшему лифт на его этаж. Ему действительно начал нравиться этот лифтер. И тот, у которого сложилось достаточно четкое мнение об этом молодом человеке, в свою очередь, постепенно изменил прежнюю точку зрения. У них установились дружеские отношения. Таким образом, этот процесс стал развиваться и охватывать одного человека за другим. И пришел день, когда этот молодой человек сказал мне: "Я обнаружил, что мир полон интересных людей, а я никогда этого не замечал". Сделав это открытие, он вдруг понял, что теряет себя, а после того, как это случилось, по мудрому утверждению Библии, он обрел себя. Потеряв себя, он нашел себя и множество новых друзей вокруг. Люди научились любить его. Научиться молиться за людей было также важно для его реабилитации, поскольку молясь за кого-то, вы способствуете изменению своей личной позиции по отношению к этому человеку. Таким образом, вы поднимаете ваши взаимоотношения на более высокий уровень. То лучшее, что есть в другом человеке, устремляется к вам, а то лучшее, что есть в вас, устремляется к нему. При встрече двух лучших начал устанавливается высшая степень понимания. По существу, любовь людей к вам является обратной стороной вашей любви к ним. Одним из самых популярных людей среди наших современников, живших в Соединенных Штатах, был покойный Уилл Роджерс. А вот его самое характерное утверждение: "Я не встречал еще человека, который бы мне не нравился". Возможно, это было некоторым преувеличением, но я уверен, что Уилл Роджерс так не считал. Он относился к людям с этой позиции, и в результате люди раскрывались перед ним подобно цветам под солнцем. Иногда возникало какое-нибудь небольшое препятствие, которое мешало ему полюбительных людей. Скажем так, некоторые люди по своей натуре более привлекательны, чем другие. Тем не менее, серьезное стремление узнать любого человека способствует раскрытию его внешних качеств, которые покажутся и удивительными, и милыми. У одного человека была проблема, заключавшаяся в том, что он не мог справиться с чувством раздражения по отношению к людям, с которыми был связан. К некоторым из них он испытывал очень глубокую неприязнь. Они ужасно раздражали его, но он победил эти чувства с помощью очень простого метода. Он составил длиннющий список всего того, чем он возможно мог бы восхищаться в том или ином человеке из числа тех, которые его раздражали. Ежедневно он старался что-нибудь добавлять к этому списку и был очень удивлен, когда обнаружил, что люди, которые, как он думал, ему совсем не нравились, имели массу приятных качеств. Сделав это открытие, он никак не мог понять, как они могли прежде ему не нравиться. И само собой разумеется, что по мере того, как он делал свои открытия относительно этих людей, они в свою очередь постепенно находили в нем новые и милые черты характера. Если вы прожили свою жизнь до этого момента, не установив удовлетворительных человеческих отношений, не думайте, что вы не можете измениться, но необходимо сделать определенные шаги для решения этой проблемы. Вы можете измениться и стать популярным человеком, которого любят и уважают, если только захотите сделать усилия. Позвольте вам напомнить, как я напоминаю себе, что одной из величайших трагедий среднего человека является стремление растратить всю свою жизнь на усовершенствование своих ошибок. Мы развиваем ошибку, вынашиваем ее, формируем и никогда не пытаемся ее изменить, подобно тому, как иголка проигрывателя, попав на дорожку пластинки в царапину, играет все время одно и то же. Вы должны снять иголку с дорожки, и только тогда прекратится дисгармония и восстановится гармония. Не растрачивайте больше свою жизнь, совершенствуя ошибки в человеческих отношениях. Лучше посвятите оставшуюся часть жизни усовершенствованию своих способностей к дружелюбию, так как личные отношения жизненно важны для вашего процветания. Еще одним важным фактором в деле завоевания симпатии людей является практика поддержки эго других людей. Эго, являясь сущностью нашей личности, свято для нас. В каждом человеке есть нормальное желание осознавать свою значимость. Если я пренебрёг вашим эго, а следовательно и вашей значимостью, хотя, может быть, вы всего лишь посмеетесь над этим, значит, я нанес вам глубокую рану. По сути, я высказал вам свое неуважение, и вы, возможно, испытываете ко мне сочувствие. Но если вы недостаточно развиты духовно, то не сможете хорошо относиться ко мне. С другой стороны, если я подниму ваше чувство самоуважения и внесу свой вклад в ваше чувство личной значимости, То я тем самым даю высокую оценку вашему эго. Я помог вам обрести свое лучшее я, и поэтому вы цените то, что я сделал. Вы благодарны мне, и поэтому я вам нравлюсь. Иногда дефляция эго другого человека может быть совсем незначительной, но никто никогда не сможет определить, насколько глубоко зашло чувство унижения даже от одного замечания или поступка, не подразумевавших в себе ничего плохого. Вот каким образом часто происходит унижение человеческого эко. Допустим, вы попадаете в общество людей, и кто-то из них отпускает какую-нибудь шутку, и все одобрительно смеются, кроме вас. А когда смех утихает, вы говорите: "Это ксвысока. Ну что ж, прекрасная шутка, ничего не скажешь. Но я уже читал ее в журнале за прошлый месяц". Конечно, вы подниметесь в своих глазах, поскольку дадите понять другим, что у вас есть преимущество в знаниях. Но как при этом чувствует себя тот, кто рассказал эту шутку? Вы обокрали его в смысле чувства удовлетворения от хорошо рассказанной истории. Вы оттеснили его с того места нахождения в свете рампы, которая выпала ему на короткое мгновение, и незаконно завладели вниманием общества. В сущности, вы отвернули ветер от его парусов и оставили их обвисшими и безжизненными. Он радовался своей кратковременной популярности, а вы отняли ее у него. И никто в этой группе людей не будет испытывать к вам симпатии за то, что вы сделали, а тем более тот человек, шутку которого вы испортили. Неважно, нравится вам эта шутка или нет. Дайте рассказчику и слушателям насладиться ею. Не забывайте, что возможно, он и так немного смущён из-за Получить ответную реакцию было очень важно для его внутреннего состояния. Не унижайте людей, поддерживайте их, и за это они будут вас любить. Во время написания этой главы я имел удовольствие встретиться с одним своим старинным и дорогим другом. Доктор Джон Хоффман был одно время президентом Веслианского университета в Агае. Сидя с ним в Посадене, я еще раз понял, сколь много всегда значило для меня эта великая личность. Много лет назад вечером накануне моего окончания колледжа у нас был банкет в доме нашего братства, на котором он присутствовал и произнес речь. После обеда он попросил меня пройти с ним до его дома. Был прекрасный юнский лунный вечер. Всю дорогу, пока мы поднимались вверх по холму, он говорил со мной о жизни и ее благоприятных возможностях, а также о том, сколько волнений ожидает меня, когда я вступлю в новый неизведанный мир. Когда мы остановились перед его домом, он положил руку мне на плечо и сказал: "Норман, ты всегда нравился мне. Я верю в тебя. У тебя огромные возможности. Я буду всегда гордиться тобой. В тебе есть что-то особенное". Конечно, он переоценивал меня, но это безусловно лучше, чем недооценивать человека. Дело было в июне, и это была ночь перед окончанием колледжа. Мое сердце пребывало в трепетном волнении, а чувства были крайне обострены, и я пожелал ему спокойной ночи сквозь пелену слез, которые старался скрыть. С тех пор прошло много лет, но я никогда не забуду того, что он сказал и как он это сказал в ту далекую июньскую ночь. И все эти годы я любил его. Потом я узнал, что подобные установки он давал многим другим юношам и девушкам, которые уже давно стали взрослыми мужчинами и женщинами, и они тоже любят его, потому что он с уважением относился к их личностным достоинствам и постоянно укреплял эти качества. В течение последующих лет он писал мне и другим выпускникам, поздравляя с любым даже незначительным достижением, а слово «одобрение» от него значило многое. Неудивительно, что получение в молодости напутствия столь уважаемого человека вызывает привязанность и преданность у тысяч людей, к жизни которых он прикасается. Кому бы вы ни помогали стать лучше, сильнее, другой человек, который еще лучше вас, обязательно проявит к вам свою личную привязанность. Поддержите всех тех, кого только можете поддержать. Делайте это бескорыстно, делайте это в силу вашей симпатии к ним и еще потому, что видите заложенные в них возможности. Делайте это, и у вас никогда не будет недостатка в друзьях, а вас также будут думать хорошо. Поддерживайте людей и любите их искренне. Делайте для них добрые дела, и они одарят вас уважением и привязанностью. Чтобы обрести симпатии людей, не требуется длительных и тщательных выверенных усилий. И все же я даю перечень из десяти правил для завоевания уважения других людей. Полезность этих правил многократно подтверждалась на практике. Выполняйте их, и вы станете асами в деле завоевания признания окружающих. Научитесь запоминать именно Неспособность к этому указывает на то, что ваш интерес недостаточно искренен. Имя человека, очень важно для него. Будьте комфортным человеком, таким, при общении с которым люди не чувствуют натянутости. Будьте привычным, удобным, уютным, как старые туфли или старая шляпа. Постарайтесь раскрепоститься, стать легким в общении и не раздражительным. Не будьте самовлюбленными, Не старайтесь производить впечатление всезнайки. Будьте естественны и в меру скромны. Относитесь с интересом к людям, с тем, чтобы и они желали вашего общества и стремились поддерживать с вами отношения. Научитесь избавляться от шероховатостей в своем характере, даже от тех, которые проявляются неосознанно. Искренне старайтесь исцелиться, как истинный христианин, от всех своих прежних или нынешних недопониманий избавьтесь от своих обид. Учитесь симпатии относиться к людям, пока это не будет получаться само собой и искренне. Вспомните, что сказал Уилл Роджерс: "Я еще не встречал человека, который бы мне не нравился". Попробуйте и вы относиться к людям с такой же позицией. Никогда не упускайте возможности поздравить кого-нибудь с его достижением или выразить сочувствие в горе или в связи с неприятностями. Обретите глубокий духовный опыт с тем, чтобы вы всегда могли помочь людям стать сильнее и жизнеспособнее. Отдавайте людям свою силу, и они отплатят вам своей привязанностью.